Глава сорок пятая. Принуждение. Василий продолжал мучиться в поисках собственной памяти. Услышанное от Прандопола никак не укладывалось в голове. Принять такое было чрезвычайно трудно. Просто невозможно. Однако по какой-то причине в первую встречу с Пантерчуком он бессознательно произнес слово «Магдалина». Почему? Что это? Случайность или некая неосознанная связь, хранившаяся в закоруках потерянной памяти. И все-таки верить Архидему Василий не собирался. А тут добавок добавила ложь, связанная со Скродскими семействами. Радиально было вспоминать о них, но вместе с тем угнетало состояние неопределенности. Где же была настоящая правда о его прошлого? Через день Василий решил еще раз увидеть Скродского. Натянул в рубаху с коротким рукавом и постучался в номер Петра, чтобы предупредить. Но Панторчук собрался вместе с ним. Надел костюм и вышел на крыльцо. Василий ждал возле машины. Утренний воздух сосновым бору, где располагалась гостиница, был очень хорош. Петр вдохнул его и шумно шагнул по тропинке. К дому на улице Балвана подъехали быстро. Василий не сомневался, что рано по утру застанет Скродского в квартире. Они вошли в темный подъезд, напористо и громко постучали в дверь. Изнутри не сразу кто-то завозился, вставляя ключ в замочную скважину, щелкнул замком. Дверь приоткрылась, высыпалось сонное помятое мужское лицо. Василий ожидал увидеть лицо Скродского, но наткнулся на незнакомое. Лицо хрипловато пробурчало. Чего ты робанешь, звонок не видишь? Василий заметил сбоку черную кнопку, пожал плечами и попросил позвать Вадима Скрудского. Так и стучи их Вадима, а я тут при чем? Лицо зевнуло и убралось. Дверь стала закрываться. Мавасилий решительно удержал его. Лицо опять показалось с недовольным выражением. Слушай, чё тебе надо в такую рань? Я поздно ночью вернулся и сейчас хочу спать. Никакого Вадима не знаю, не знал и знать не хочу. Ни Скродского, ни Скоряцкого, ни даже Петухова или Цыпленкина. Ищи в других квартирах. Хусек? Раздраженно прохрипело лицо. А вы кто? Растерянно спросил Василий. Лицо возмущенно сморщивалось и дернулось. Ну ты наглец, парень, совсем оборзел что ли? Прытки дюжи и откуда такие берутся? Я здесь хозяин, хозяин этой квартиры. Вот кто ты такой и какого чёрта ломишься в мою дверь? Я тебе ясно говорю, ищи своего сусликового дровянира. Что тебе непонятно? Василий растерялся еще больше, замешкался. Тогда Панторчук качнулся ему на урочку. Войти можно? – пробасил он, как будто не слышал возмущенного тона хозяина. Зачем? – удивился тот и поднял глаза на Панторчука. – Конечно нет. По словесу русскому знаешь, незваный гость хуже татарина. То пойти, ребята, к чертям на кулички по той же тропинке, по какой сюда забрели. Не хочу, чтобы ваши морды мне по ночам снились. Спасибо за приглашение, отозвался Петр. Вадим тоже приглашал нас. Мы уже были в этой квартире у него в гостях. Мы правда были здесь, подтвердил Василий. Послушайте, вскипел человек, краснея щеками и носом. Вы не из облоч, не из общества глухих. Я вам русским языком объясняю. Не здесь никакого скротского не было и быть не могло. И ваши морды я тоже вижу впервые. Меня уже тащит от них. И здесь вы быть не могли, хватит ломать комедию, приятели, а то вызову полицию. Панторчук двинул дверь локтем. У хозяина не хватило силы, чтобы сопротивляться напору. Петр и Василий перешагнули через порог. Человек был небольшой во роста в трусах и без майки. Он старательно напружилил свое щуплое тело, сам ревность слетела с него окончательно. Василий окинул взглядом прихожего. Обои, мебель, пуфик — все как было при скротском Эмили. Для убедительности он называл хозяину расцветку обоев и расположение мебели в комнате. Однако человек в трусах не стал после этого менее ворожденным. Видно было, что он раздражен их вторжением. Даже разозлён на них, но ещё больше напуган тем, что посторонним людям известно его квартире больше, чем следует. В голове у хозяина пульсировала мысль, что перед ним стояли бандиты или мошенники, и что нужно незамедлительно заявить на них в полицию. Глаза стали нервно искать телефон. Пантерчуку пришлось долго объяснять и успокаивать хозяина, пока не завязался нормальный разговор. И тут быстро выяснилось, что хозяин с женой ночью вернулись из отпуска, что две недели он плотно отдыхал в теплых краях, загорал и купался в море, что никому квартиру не сдавал даже на одни сутки и ни у кого не оставлял ключи от двери. Из спальни выглянула непричесанная загоревшая жена Пантерчуку, Кивками подтверждая сказанное. Похоже, оба так и не смогли до конца осознать, что Василий недавно побывал в их квартире. И все-таки хозяин открыл дверь в комнату, приглашая пройти. Василий заглянул и отшатнулся, а весь пол был усыпан ползущими червями. Хозяин ошеломленно раскрыл рот, безмолвно застыл, а потом закричал, призывая жену. Петру стало ясно, без Прандопола тут не обошлось. Все начинало приобретать определенность. Жена хозяина в коротком желтом халате, вытаращив сонные глаза, заметалась по квартире в поисках ведра и веника с совком. Петр развернулся и, подталкивая Василия в спину, вышел на площадку, плотно прикрыл за собой дверь. Вы поняли? – спросил Василий, оборачиваясь. Это все он, я больше не хочу его терпеть. Тревожно помолчал. Я должен избавиться от Прандопола. Я знаю, как. Здесь где-то есть храм, но надо отыскать Диану. Они вышли из подъезда на воздух. Солнце окатило теплом, ветер тронул волосы. Оба перевели дыхание, словно сбросили с плеч груз. Водитель и охранник Панторчука ждали у машины. В кармане у Василия зазвонил телефон. Рукая неспокойно скользнула по рубашке, вытащила и поднесла к глазам. На дисплее выскучился незнакомый номер. Он приложил телефон к уху. Из трубки разнесся звонкнованный, приглушенный женский голос: «Василий, вы говорили, что любите ее». Василий насторожился и напрягся. Я перестало понимать мужа, частил голос женщине. Аркадий Константинович будто с ума сошел. Мать Дианы говорила полушепотом и поспешно. «Почему вы бездействуете, Василий?» – спрашивала она. «Или вы обманывали, что любите мою дочь? А я вам поверила». «Я не обманывал вас», – отозвался он торопливо. «Я люблю ее». В трубке послышался вздох облегчения и новая тревога в голосе. «Аркадий Константинович заставляет Диану выйти замуж за Вадима Скроцкого. Но ведь она не любит Скроцкого». Вчера вечером они с Вадимом довели ее до слез. Это какое-то насилие, я не могу смотреть на это. Я не могу терпеть этого, но меня никто не слушает. Вадим удивительно настойчив, она гонит его, а он не отступается. Аркадий Константинович на его стороне требует, чтобы она немедленно шла с Вадимом в ЗАГС. Но ведь это дикость. И сегодня с раннего утра они снова принуждают ее. Я не знаю, что делать». «Придумайте что-нибудь, не будьте таким нерешительным. В конце концов, вы можете постоять за девушку, или вы обыкновенный тюфяк. Зачем тогда вам кулаки, если вы не умеете пользоваться ими?» Василия такие слова обожгли, как кипятком. Стало стыдно за себя, он покраснел и покрылся потом, и кинулся к машине. Через несколько минут они были возле дома, где жила Диана, В подъезд бежали все четверо. Впереди Василий, за ним Пётеро с следом охранник с водителем. Стучать в дверь не пришлось. Мать девушки распахнула её, показала на комнату дочери. Из неё неслись громкие крики Аркадия Константиновича. Василий потянул за ручку двери и шагнул через порог. В комнате обстановка была накалена. Отец Дианы в полосатой пижаме навис над дочерью, скользкий напористо поддакивал ему, его рубаха намокла под мышками и на спине, а девушка в желтой блузке и короткой зеленой юбке с заплаканным лицом сидела на стуле и упрямо отказывалась подчиниться. Аркадий Константинович обернулся на шум, на секунду замешкался. Встретив взгляд Василия, прокричал. «Как ты здесь очутился!» «Убирайся к чертовой матери, стервец! Чтобы духом твоим не пахло в моей квартире!» Девушка увидела его, пристала с места. «Василий!» — прошептала, всхлипывая. «Я не хочу за него замуж!» «Вы прочитали мою записку?» — спасил он у нее, никого больше не видя. «Какую?» — шевелились губы. Я оставлял на вашем столе, не отрывал он от нее глаз. Диана растерянно посмотрела на мать. Да, торопливо подвидел-то. Он писал, но записка исчезла со стола. Сама. Я даже не знаю куда. Аркадий Константинович смотрел тупо и зло. Заговорились за моей спиной, прокричал развернуто Глянула на Скродского. Гони стервится! Скродский сорвался с места. Диана рванулась к Василию, но Аркадий Константинович перехватил дочь и резко снова усадил на стул. Кулак Скродского ударил Василия в грудь. Тот пошатнулся. Скродский замахнулся и вновь, но охранник Панторчуков встал между ними. Все произошло быстро. Скродский не успел остановиться и нанес удар в ухо охраннику. Тот тохнул и ударом снизу сбил Вадима с ног. Потом вместе с водителем подхватил его под руки и вытащил из квартиры на площадку. Василий шагнул к девушке. Аркадий Константинович преградил ему дорогу и сильно ударил по лицу. — Не приближайся к моей дочери, стервец. Ты забыл спросить меня? Это мой дом, и я здесь хозяин. В моем доме будет так, как я говорю. Она выйдет замуж за Вадима, а ты пошел отсюда. Василий остановился. Если бы это не был отец Дианы, он бы не задумываясь отодвинул его с дороги. Но с ее отцом в эту минуту он не знал, как поступить. И тогда вперед выступил Панторчук, потеснив Василия. Не следует так сильно принуждать дочь, спокойно сказала отцу девушке. Вы же отец, а ведь делаете себя хуже отчима. Не вам меня учить, крикнул Аркадий Константинович и неожиданно ударил Панторчука. Вон из моей квартиры. Не хорошо встречать этих гостей, пробасил медленно Пётр, ощущая, как лицо начинает багроветь. Отбил следующий удар и оттеснил отца Дианы к окну. Диана подхватилась со стула. Василий обнял её и вывел из комнаты. Охранник Петра и водитель, помня о прошлом столкновении с Аркадием Константиновичем, Подступили к нему с опаской, но на этот раз довольно легко справились и усадили на диван. Он бурно изрёгал проклятия на его голову до тех пор, пока не выдохся. Василий и Диана тихо спустились вниз по лестничному маршу. Она прижималась к нему и успокаивалась, вытирая со щек слезы. Он открыл дверь подъезда, прищурился от яркого солнечного света, пропустил вперед себя девушку. Но стоило ему самому ступить на крыльцо, как сбоку из-за дверного полотна его оглаушил сильный удар. Василий едва устоял на ногах. Тут же из-за двери выскочил Вадим Скротский. Вторым ударом он сбил Василия с крыльца. Двое сцепились в яростный схват. Драка была ожестокой. То Скотцкий одолевал, то Василий. Диана в какой-то момент повисла у Скотцкого на плечах, но он зарычал, легко сбросил ее с себя и сильно ударил кулаком в живот. Она упала на колени, задыхаясь и часто хватая ртом воздух. Василий яростно сжал губы, словно взрыв изнутри подбросил его и обрушил на Скотцкого. Он опрокинул его Вадима, смял, придавил к земле коленами. Его кулаки сейчас показались скротскому железным. Его страшное лицо напугало Вадима. Испуг пробил, как игла, сверху вниз. Скротский запросил пощады. Девушка медленно отдышалась, встала с колен и отрыхнулся. Василий с трудом остывая выпрямился. Вадим, сплевывая кровь с губ. Поднялся на ноги и внезапно нанес Василию очередной удар. Двое опять слезнулись, но вновь Скродский начал отступать, падал, поднимался, полз, еще подхватывался, рычал и, наконец, побежал. Василий гнался за ним и не давал опомниться, отступился лишь тогда, когда его догнал Диана и остановила. Скродский, унося ноги, затравленно оглядывался. Диана вытерла с лица Василия кровь. Тот поцеловал ее руки. Вся эта кровь такая мелочь в сравнении с этими ласковыми руками.